Третья дорожка, третьи кассеты. Билеты быстро разошлись между русскими, проживающими в Риме, заезжими туристами, художниками. Передавали, что Гоголь имеет необыкновенный дар чтения и особенно хорошо читает ревизора. В назначенный день в палацу Полли собралось многолюдное общество. Посреди большой залы возвышался стол, а впереди полукругом стояло несколько рядов стульев, занятых лицами высшего ранга. Гоголь сел за стол с довольно пасмурным видом, раскрыл тетрадь и начал читать с долгими паузами. В зале царила мертвенная тишина. Представители аристократического общества были явно недовольны комедией, слушали невнимательно, напуская на себя безразличный скучающий вид. После окончания первого действия появились официанты с подносами и стали всех обносить чаем с печеньем. Во время чтения второго акта многие кресла оказались пустыми, Гоголь читал все монотоннее и монотоннее, время от времени отхлебывая воду из стоявшего перед ним графина. Под конец остались одни только художники. Аристократическое общество растаяло, развеялось по гостиным вилы Волконской. Многие, выходя из зала, брюзгливо говорили, «Этой пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим». Гоголь был жестоко оскорблен и обижен. Его не утешили даже сердечные рукопожатия художников. Он замкнулся в себе, застыл, неохотно и редко после того захаживал на роскошную виллу Волконской. Гоголь бродил по выжженным лучами южного солнца обширным полям ринской компании, садился на траву и приглашал своего неизменного спутника Александра Иванова послушать пение птиц. Так, просидев или пролежав на траве несколько часов, Он отправлялся домой, не говоря ни слова Лишь изредка на него нападало прежнее веселое настроение И тогда он шутил, рассказывал смешные анекдоты И смех его неудержимо заражал собеседников Мольнер принялся писать его портрет Гоголь охотно позировал, но художника предупредил «Федор Антонович, писать с меня весьма трудно У меня по дням бывают различные лица Да иногда и в один день несколько разных выражений Художник написал с него два портрета Один с саркастической улыбкой, другой с грустным выражением лица. Все настойчивее овладевало Гоголем мысль о том, что его состояние и недавно перенесенная им болезнь не случайны. Ему стало казаться, что он обречен, что дни его сочтены, и лишь божественное предопределение удерживает его на этой многогрешной земле, с тем, чтобы он довершил до конца свою миссию писателя, закончил творение, начало которого лежит на его конторке». переписанное и подготовленное к изданию. В один из таких мучительных, знойных дней, когда у него на скулах появлялся легкий румянец, когда не хватало воздуха и сердце трепетно билось в груди, как большая птица, он писал Сергею Тимофеевичу Аксакову, этому бескорыстному, преданному другу, этому славному, умиротворяющему человеку, который протянул ему в трудный момент дружескую руку помощи. «Да, друг мой, я глубоко счастлив», Несмотря на болезненное мое состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога. Подобное внушение не происходит от человека. Никогда не выдумать ему такого сюжета». «О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего. Больше ни часу мне не нужно». Россия вновь возникла перед Гоголем. Россия мертвых душ, помещиков и чиновников. И живая Россия, Россия народа, Россия будущего. Под тихий плеск римских фонтанов, в желтых, выжженных зноем просторах компании, в мутно-рыжей волне быстробегущего Тибра, в огромных проемах Капитолия, Гоголю слышалась родная речь, виделись русские дали, родные города и села. Его искус был закончен. Мертвые души могли начать свое странствие по свету. Правда, их нужно было еще напечатать, а для этого необходимо вернуться в Россию. «Теперь я ваш», — писал Гоголь в Москву Сергею Тимофеевичу Аксакову. «Москва — моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди». Для приезда в Россию нужны были деньги, а их никогда не было у Гоголя. Вновь и вновь пришлось умолять друзей о займе, с трепетом ожидать их ответа и денег. Просьба Гоголя о деньгах была выполнена его друзьями. Правда, сам вечно сидевший в долгах Аксаков не мог помочь. Погодин после долгих раздумий и колебаний записал в своем дневнике «Письмо от Гоголя, который ждет денег, а мне не хотелось бы посылать. Между тем, я думал поутру, как бы приобрести равнодушие к деньгам». Равнодушие к деньгам Погодину приобрести никак не удалось, но деньги, как бы то ни было, он отправил. Гоголь для него был теперь козырем, козырным тузом в его журнальной деятельности». Погодин готовился с будущего года издавать новый журнал «Москвитянин», в котором ему очень хотелось вовлечь Гоголя. Итак, дела понемногу устраивались. Долги уплачены, и оставалось только найти попутчика для обратного путешествия в Россию. К сожалению, недалекий покладистый Панов, запутавшись в своих любовных делах, сбежал из Италии. А Айненков незадолго перед этим направился в Париж продолжать свое ознакомление с Европой. В начале августа 1841 года Гоголь выехал из Рима через Флоренцию и Геную с намерением повидаться с Жуковским в Дюссельдорфе. Однако Жуковского в Дюссельдорфе не оказалось, и Гоголь отправился для свидания с ним во Франкфурт. Встретил его Жуковский со всегдашним радушием. Он недавно женился на дочери художника Рейтерна, и жизнь его была заполнена новыми семейными обязанностями и хлопотами. Жуковский сообщил Гоголю, что начальник над русскими художниками в Риме Кривцов может устроить его там библиотекарем. Гоголь отверг даже самую мысль об этом. Он должен неусыпно работать над своим произведением, замысел которого все расширялся. За первым томом последует продолжение. Он не может сходить со своей прямой дороги, жертвовать временем, которое, увы, ограничено его болезненным состоянием. Полысевший и постаревший Жуковский... Зябко сидел у горящего камина. После обеда он привык отдыхать и соснуть часок или подремать в кресле. Он ласково усадил Гоголя напротив себя и продолжал прерванный разговор. Гоголь рассказывал ему о своих планах, о новой драме из украинской истории, которую вскоре собирался закончить. Вынув тетрадку, он стал читать ее Жуковскому, но тот, убаюканный чтением, разомлев от сытного обеда, вскоре сладко задремал. Гоголь прекратил чтение, и когда Василий Андреевич наконец проснулся, сказал, «Вот видите, я просил у вас критики на мое сочинение. Ваш сон — лучшая на него критика». «Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось. А когда спать захотелось, то можно и сжечь ее», — с горечью произнес Гоголь и бросил рукопись в камин, где она и сгорела. На этот раз душевной близости с Жуковским не произошло. У Жуковского было много забот и отвлечений, он был поглощен своими семейными делами, и Гоголь чувствовал себя с ним одиноким, непонятым. Он недолго оставался во Франкфурте, направившись оттуда в Ганнау, где встретился с поэтом Языковым, чьи стихи он так любил. Языков был тяжело болен и лечился на водах, проживая там вместе со своим старшим братом Петром Михайловичем. Языковы обласкали Гоголя, который провел у них целый месяц, Уезжая, он обещал по возвращении Языкова в Москву поселиться там вместе с ним. Через Дрезден Гоголь направился в Россию. Вновь перед ним открылись дорожные просторы, в тряской кибитке по осенним ухабам. Не обращая внимания на мельтешащий, надоедливый дождь и надававшую себя знать болезнь, он вез рукопись своей поэмы «Мертвые души», которая должна была поразить его соотечественников, показать им их самих. Встречи. Проехав через бесцветный, по казенному аккуратный Берлин, а затем по однообразным и унылым осенним дорогам восточной Пруссии, Гоголь в начале октября прибыл в Петербург. По приезде он сразу же направился к Плетневу. Петр Александрович только что возвратился из царского села. Он был в курсе столичных новостей и настроений. Петербургские новости были невеселыми. Реакция усилилась. Цензурный пресс завинчивался все туже и туже, Плетнев с горечью рассказывал Гоголю, что лишь на днях шеф-жандармов Бенкендорф жестоко распек даже благонамеренного кукольника, повесть которого «Сержант Иванов или все заодно» вызвала неудовольствие Николая I. Бенкендорф выговаривал кукольнику за то, что в повести его добродетели бедных простых людей противопоставлены порокам знати. Он потребовал воздерживаться на будущее время от печатания произведений, противных духу времени и правительства. Это все означало усиление цензурных препон, произвола чиновных мракобесов. Даже законопослушный профессор Никитенко, занимавший должность цензора, встретив Плетнева в университете, с горечью сказал ему, предварительно оглянувшись по сторонам, не слышит ли кто, «Я должен преподавать русскую литературу. А где она? Разве литература у нас пользуется правами гражданства?» Гоголь показал Плетневу толстую рукопись «Мертвых душ». «Я приехал из-за границы для того, чтобы напечатать свое творение». «Неужели этому не суждено случиться?» Плетнев успокаивал его, жалобно разводил руками, обещал поговорить в сферах, советовал обратиться к Александре Осиповне и графу ельгорскому которые смогут помочь в цензурных инстанциях. Гоголь поехал на мойку к Смирновой. Александра Осиповна была милая и приветлива. Она, смеясь, вспоминала их пребывание в Бадене, шутила над угрюмым видом шановного Миколы Васильевича. Смирнова охотно поведала Гоголю последние придворные новости и сплетни о том, что императрица похудела, что роман императора с фрейлиной Нелидовой продолжается, и это огорчает всех любящих императрицу, что сама она собирается вновь за границу. Когда же Гоголь рассказал ей, что он приехал с тем, чтобы печатать «Мертвые души», Александра Осиповна замолкла, недавнее оживление ее завяло. Матовое тонкое лицо стало грустным. Может быть, Гоголю лучше обратиться к графу Михаилу Юрьевичу Вильгорскому? Он хорошо принят во дворе, близко знаком с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Уваровым. Изящная, уютная гостиная Александры Осиповны напоминала о светской атмосфере, о жизни, заполненной раутами, приемами, любезной болтовней, салонным остроумием. Смирнова продолжала перечень светских новостей, рассказывая, что граф Вьельгорский крупно играет в вист с графом Несселероде и обер-егермейстером князем Лобановым в доме Шуваловых. Гоголь напился чаю с сухариками, раскланился и уехал. Мертвые души лежали в его большом портфеле. В Петербурге издавать их не стоило. В припадке меланхолии Гоголь писал Языкову о днях, проведенных в столице. «Меня, как ты уже, я думаю, знаешь, предательски завезли в Петербург. Там я пять дней томился». Гоголь навестил своего старого друга Прокоповича. Николай Яковлевич к этому времени преподавал русскую словесность в кадетском корпусе. Женился, обзавелся детками и растолстел. Он по-прежнему отличался медлительностью, был мешковат, добродушен и влюблен в Гоголя». В его небольшой, бедновато обставленной квартирке Гоголь чувствовал какой-то особенный покой и благорасположенность. Жена Прокоповича принялась сразу же хлопотать с чаем, успокаивая любопытных ребятишек, все порывавшихся заглянуть в комнату, где сидел гость. А гость, уютно разваляясь на потертом хозяйском диване, вспоминал давно прошедшие лицейские годы и жаловался на неурядицу с его любимым детищем. Николай Яковлевич близко щурился, смущенно мычал и поддакивал другу. «Да, цензура воистину осатанела», — говорил он. «Его приятель-критик Белинский, который так высоко ценит произведение Гоголя, вынужден чуть ли не каждую свою статью исчеркивать и переписывать заново». Прокопович и сам продолжал изредка в свободное время пописывать стихи. которые, однако, очень редко появлялись в печати. Он с неизменным энтузиазмом следил за творчеством своего однокашника и нередко беседовал о нем с Белинским. Встревоженный жалобами Гоголя, он заверил его, что будет рачительно помогать прохождению мертвых душ через цензуру, но на успех не очень надеется. Разговор коснулся расстроенных дел Гоголя. «Милый мой Никола», — сказал нерадостно Гоголь, «я так устал от дел, от тревог душевных». и от телесных тревог, от болезни своей, припадки которой теперь сильнее, что ни на какое новое дело у меня просто руки не поднимаются, а кругом нужны деньги и деньги для поездки за границу, для маменьки и сестриц с Васильевки, для уплаты долгов». Прокопович печально морщился и кивал головою. «Слушай, Николай Васильевич, — вдруг сказал он бодрым голосом, — вот ты все жалуешься, а сам можешь разбогатеть». «Почему бы тебе не издать собрание своих сочинений? Ведь наберется уже тому в пять. Читатели тебя любят, книги твои разошлись давно. Самое время?» Гоголь задумался и, отмахнувшись слабым движением рук, стал говорить, что у него нет ни сил, ни желания приниматься за столь тяжелое и хлопотливое дело. Хватит с него забот и неприятностей с мертвыми душами. Прокопович продолжал настаивать. «Он готов взять все хлопоты на себя», Он достанет бумагу, сговорится с типографией, сам будет ходить в цензуру. Для Гоголя не будет никаких забот. После чая друзья внимательно обсудили планы издания. Оно должно выйти в четырех томах. В первом «Вечера», во втором «Миргород», в третьем «Повести», а в четвертом «Драматические произведения». Гоголь пообещал прислать Прокоповичу даже то, что им еще не напечатано или не закончено. Он передавал другу, «Все полномочия наведение этого издания. Пожалуйста, поправляй меня везде, с такой же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой. И никак не сомневайся, и не задумывайся, будет ли хорошо. Все будет хорошо». Они обсудили вопрос о формате издания, о качестве бумаги, о чем Гоголь особенно беспокоился. и расстались запоздно. Гоголь обещал присылать из Москвы просмотренные им материалы для своих сочинений. В Москву Гоголь ехал в одной карете со знакомым Аксакова, чиновником пейкером который очень обрадовался, узнав из подорожной, что едет вместе со знаменитым писателем. Но в дороге Гоголь надвинул на голову необъятный воротник своей шинели и уверил пейкера что он вовсе не Гоголь, а Гогель. Он рассказал приплачевную историю о том, как остался сиротою, и, разжалобив легковерного пекера, завернулся в шинель и во всю дорогу больше не сказал ни слова. Лишь по приезде в Москву недоразумение выяснилось к великой обиде его попутчика. Москва оставалась по-прежнему такой же близкой, домашней, простецкой. Пестрота и бестолковая скученность московских улиц, ясность осенних деньков, радостный перезвон колоколов — Все это казалось Гоголю добрым предзнаменованием в осуществлении того великого дела, ради которого он приехал в Россию. Он опять остановился у Погодина и занял ту же комнату на галерее, которую занимал в прошлый приезд. Большую, светлую, с двумя окнами и балконом, обращенным на восточную сторону. Многочисленное семейство Аксаковых, также встретила Гоголя с прежней любовью. В шумной тесной квартире Аксаковых было уютнее и свободнее, чем в обширных апартаментах Погодина. Там всегда продувал какой-то холодок. Аксаковы ничего не требовали от Гоголя, тогда как Погодин неизменно имел на него какие-то виды. А теперь, приступив к изданию «Москвитянина», и вовсе стал настойчив, домогаясь, чтобы он давал материалы для журнала. Аксаковы огорчались переменой, происшедшей за этот год с Гоголем. Он сильно похудел и побледнел после болезни и казался каким-то надломленным. Стал молчаливее, сосредоточеннее, утратил былую жизнерадостность. Все реже и реже слышались его шутки. Он был полностью поглощен мыслью об издании «Мертвых душ». Пока поэма переписывалась, Гоголь прочел последние ее главы Аксаковым и Погодину. Чтение состоялось в «Доме Погодина», так как писатель не хотел, чтобы кто-нибудь слышал их, кроме самых близких людей. Он опасался предварительных разговоров и слухов, которые могли бы затруднить прохождение поэмы через цензуру. Выслушав заключительную главу, Сергей Тимофеевич и Константин благоговейно молчали. Они не считали себя вправе нарушить величие момента. Им было ясно, что они присутствовали при рождении гениального произведения. Однако Погодин, шумно выразив свое восхищение, стал поучать Гоголя с хрипучим деревянным голосом. Он считал, что сюжет поэмы в первом томе не движется, стоит на месте. «Ты, любезный Николай Васильевич, выстроил длинный коридор, по которому ведешь читателя и отворяешь двери направо и налево, показывая сидящего в каждой комнате урода. Никакого коридора нет!» – негодующе возразил Сергей Тимофеевич. «Содержание поэмы идет вперед». потому что Чичиков ездит и скупает мертвые души. Однако Гоголь попросил Погодина продолжать и даже сказал недовольно Аксакову, «Сами вы ничего не замечаете и другому замечать мешаете». Сергей Тимофеевич обещал отметить свои замечания на экземпляре рукописи, так как со слуха он не замечает мелочей. Когда Аксаковы ушли, Погодин стал настоятельно просить Гоголя дать ему материал для журнала. «Твое сотрудничество непременно расширит круг читателей», а то я разоряюсь. Вручай. Теперь самое время поддержать журнал эффектными статьями. Грех. Тяжкий грех это отвлекать меня от моего труда, с сокрушением отвечал Гоголь. Я умер теперь для всего мелочного. Да и что поможет журналу моя статья? В конце концов он вынужден был подчиниться резонам Погодина и передал ему для журнала незаконченную свою повесть «Рим». Согласие было восстановлено. Но, как казалось Гоголю, Погодин сильно изменился. Он стал жестче, честолюбивее. С ним трудно было договориться, так как его поглотили дела по журналу и заботы о карьере. Незадолго до приезда Гоголя министр народного просвещения граф Уваров, тот самый, которого так беспощадно высмеял в своих стихах Пушкин, предложил Погодину переехать в Петербург и стать директором канцелярии министра народного просвещения. Погодин был уже готов занять директорское место, бросив в Москву свое древле хранилище, университет. Но Уваров раздумал. Претензии Погодина влиять на ход дел в министерстве, о которых он написал в своем ответе на предложение министра, испугали Уварова, и все осталось по-прежнему. Погодин, посетовав в своем дневнике о том, как легко увлекаться прелестями мира, остался в Москве, съездив на поклонку Уварову, в его подмосковное имение Паречье. Министр отдыхал там летом и приглашал к себе в гости деятелей науки. Конечно, тех, которые являлись оплотом правительства, поддерживали выдвинутый им принцип – самодержавие, православие и народность. Народность, в понимании Уварова и Погодина, заключалась в сохранении прежнего крепостного состояния крестьянства и сентиментальных уверениях о том, что народ любит царя-батюшку – и предан православной вере. Видный ученый и литератор Погодин весьма пригодился Уварову для пропаганды этих реакционных идей. Эти идеи Погодин совместно с Шевыревым и стал развивать на страницах москвитянина. Охранительно-правительственная позиция журнала вызвала негодование передовых кругов общества. Особенно резко выступал против направления москвитянина Белинский. Более сложной была позиция славянофилов. Им казалось, что только они понимают русский народ. Однако в народе славянофилы видели лишь то, что им самим хотелось видеть – покорность, смирение, патриархальные пережитки. В этом, по их мысли, и был тот особый путь развития России, который мог предохранить ее от западной заразы, от революционных потрясений. Поэтому славянофилы, хотя и поругивали Погодина и Шевырева, однако им было с ними больше по пути, чем с неугомонным крикуном и западником Белинским, который к этому времени порвал сложной, искусственно придуманной им теорией примирения с действительностью и смело выступил за социальность, проповедуя революционные социалистические идеи. Гоголь попал в Москву как раз в начале этого конфликта. Обострение расхождений между двумя лагерями. Погодин и Шевырев – И слышать не хотели ненавистное им имя Белинского, этого недоучившегося студента, который хочет указывать им, ученым-профессорам. Да и в семье аксаковых к Белинскому тоже стали относиться отрицательно. Ведь неистовый Виссарион не удержался и обратился с резким письмом к своему недавнему другу Константину, в котором поносил славянофилов и объявлял о своем с ними разрыве. Цензурное мытарство Поэма была переписана набело, на плотной бумаге, каллиграфически четким писарским почерком. Завершился труд многих лет, стоивших Гоголю стольких жертв, душевных волнений, здоровья. Теперь оставалось самое трудное — напечатать поэму, провести ее благополучно сквозь игольное ухо цензуры. Гоголь встретился со знакомым цензором Снегиревым. Он рассказал ему о своей поэме, попросив познакомиться с нею. В том случае, если Снегирев найдет какое-нибудь место, наводящее на него сомнения Гоголь предупредил его, чтобы он сказал об этом прямо. Известный собиратель памятников русской старины и фольклора Иван Михайлович Снегирев любил литературу и уважал Гоголя как писателя. Но он был человеком осторожным. Получив рукопись, Снегирев продержал ее два дня – и затем заявил, что, по его мнению, в ней нет ничего такого, что могло бы навлечь притязание самой строгой цензуры. Однако, переговорив с членами цензурного комитета, Иван Михайлович засомневался, побоялся взять на себя решение вопроса и передал рукопись в комитет. Заседание комитета напоминало представление нелепой комедии, как только председатель комитета, помощник попечителя Московского учебного округа тупой мракобес Голохвастов занял председательское место и услышал название «Мертвые души», то закричал голосом древнего римлянина «Нет, я этого никогда не позволю! Душа бессмертна! Мертвой души не может быть! Автор вооружается против бессмертия!» С большим трудом понял, наконец, почтенный председатель, что речь шла не вообще о человеческих душах, а о душах ревизских, об умерших крестьянах, не вычеркнутых из ревизских списков. «Нет!» — снова запротестовал председатель, а за ним половина цензоров. «Этого и подавно нельзя позволить. Хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово — ревижская душа. Этого нельзя было бы позволить. Это значит против крепостного права». Испуганный Снегирев стал уверять своих коллег, что в рукописи и намеков даже нет на крепостное право, что дело основано на смешном недоумении продающих и на хитроумных проделках покупающего, и на всеобщем яралаше, который произвела такая покупка. Но ничего не помогло. Предприятие Чичикова... Тут уже все стали кричать. «Есть уголовное преступление!» «Да, но ведь автор не оправдывает его», — заметил Снегирев. «Да, не оправдывает». «А вот он выставил его, а теперь пойдут и другие брать пример. Станут себе покупать мертвые души». «Что не говорите», — добавил ханжинским тоном цензор Крылов. «А цена, 2 с полтиною, которую дает Чичиков за душу, возмущает меня. Человеческое чувство вопиет против этого. Да если так, то ни один иностранец к нам не приедет». Обсуждение продолжалось очень долго, и никакого формального решения так и не было принято. но Гоголь был уверен, что, судя по ходу обсуждения, запрет неотвратим, и, воспользовавшись проволочкой в цензурном комитете, он оттуда рукопись забрал. Подавленный этими неудачами, Гоголь обратился с отчаянным письмом в Петербург к Плетневу, прося его содействия. «Дело для меня слишком серьезно», — писал он, — «из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме». «Все дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотвержения, отчуждения от мира и всех его выгод. Другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись государю», — заключил он свое письмо, прося Плетнева обратиться за содействием к Смирновой и Адуевскому. Нависшая над мертвыми душами угроза запрещения — произвела ошеломляющее впечатление на друзей Гоголя. Они негодовали, волновались, спорили, однако помочь ему не могли. Погодин еще более помрачнел и бесцеремонно надоедал Гоголю просьбами о сотрудничестве в «Москвитянины». Аксаковы шумно огорчались и возмущались. Щепкин, задумчиво вытирая платком потный лоб, повторял «О ци дило так дило!» и печально вздыхал. Но Гоголь не собирался сдаваться. Неожиданно поддержка пришла совсем с другой стороны. В начале января 1842 года в Москву приехал Белинский и остановился у Боткина. Белинский возглавил критический отдел отечественных записок и в Москве собирался привлечь сотрудников, которые могли бы поддержать этот журнал. Борьба между демократическим лагерем, вождем которого выступал Белинский, и реакционными сторонниками официальной народности – Погодиным и Шевырёвым, и во многом примыкавшими к ним славянофилами, приняла особенно острый характер. Гоголь не расслышал от Погодиного и Шевырёва враждебные выпады против Белинского. «Размашистым мечом он рубит направо и налево», пугал Гоголя Шевырёв со злобой, говоря о Белинском. «И нет такого имени, которое бы остановило его мах немилосердный». Гоголь помнил свои встречи с Белинским. Он высоко оценил его проникновенный глубокий анализ «Ревизора». Белинский во многом импонировал ему своей страстностью, преданностью делу литературы. В свою очередь Белинский не терял надежды оторвать Гоголя от его московских друзей, от пагубного влияния Погодина и Шевырева, которые тянули писателя назад в лагерь реакции. Через посредство Щепкина Белинский встретился с Гоголем в втаяне от его московских друзей. Напомнив их последнюю встречу в Петербурге, Белинский стал убеждать Гоголя передать через него рукопись «Мертвых душ» в петербургскую цензуру. «Там уже мы похлопочем, поговорим с Никитенкой, он умнее других», — убеждал критик. «Москва гниет в патриархальности, пиетизме, азиатизме», — возмущенно продолжал он. «Здесь самая мысль грех, раздолье одним шевырёвым. Ну что вам сдался Погодин?» «Кстати, а знаете, как за его скаредность называют Погодина?» «Петромихали!» «Только в китайской Москве могли поступить с вами, как поступил Снегирев!» «В Петербурге этого не сделал бы с вами даже самый привередливый цензор! Передайте мне вашу рукопись, и мы там добьемся ее разрешения!» Гоголя убедил горячий тон Белинского. Он достал свою драгоценную рукопись и вручил ее критику. Белинский пожал ему руку, по привычке отвел со своего большого красивого лба непокорную прядь белокурых волос и выпрямился. «Я очень жалею», — добавил он, — «что москвитянин взял у вас все, что вы написали, а для отечественных записок нет у вас ничего. Судьба украшает москвитянин вашими сочинениями и лишает их отечественные записки. Ведь это теперь единственный журнал на Руси, в котором находится себе место и убежище все честное, благородное. И, смею думать...» «Умное мнение! Отечественные записки ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами знаменитого села поречья Гоголь, однако, сослался на то, что сейчас у него ничего нет готового для журнала. «С нетерпением буду ждать выхода ваших мертвых душ», — в заключение сказал Белинский. «Думаю, по этому случаю написать несколько статей о ваших произведениях». «Ваш талант! Великий талант! Дай бог вам здоровья!» душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю вам этого, как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано». Гоголь был глубоко растроган. Он обещал подумать над предложением Белинского. А пока что горячо просил его позаботиться о своем детище, о своей поэме. Они расстались. Белинский увез с собой рукопись «Мертвых душ». Наступили дни мучительных тревожных ожиданий. Погодин и Аксаковы дулись на Гоголя, так как до них дошли сведения об его конспиративном свидании с Белинским. Из Петербурга вестей не было. Доносились лишь смутные слухи, что рукопись мертвых душ где-то блуждает по рукам. В сильной тревоге Гоголь засыпал вопросами князя Адоевского. «Что же вы все молчите?» «Что нет никакого ответа?» «Ты получил ли рукопись?» «Получил ли письма?» «Ради бога, не томите!» Погодин и Шевырев советовали написать почтительное письмо Уварову. и председателю цензурного комитета в Петербурге князю Дондукову Корсакову, в котором изложить свое бедственное положение и покорно просить о снисхождении. Гоголь пробовал им возражать, говорил, что Уваров его терпеть не может и за дружбу с Пушкиным, и за ревизора, но в конце концов подчинился их настояниям и написал. В письме к Уварову он заявлял «Я не предпринимаю дерзости просить воспомоществования и милости». «Я прошу правосудия! Я своего прошу! У меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба!» В этом письме было больше отчаяния, чем каких-либо доводов. Гоголь послал оба письма не прямо Уварову и Дондукову, а Плетневу, с тем, чтобы он лишь в случае крайней надобности передал их по назначению. К счастью, удалось обойтись без этих писем. Ожидание становилось невыносимым. Петербург по-прежнему молчал. Гоголь чувствовал, как к нему возвращается болезненное состояние, испытанное им в вене. К сердцу подступало волнение, каждое переживание, каждая тревога принимали исполинские размеры, то необычайной душевной напряженности, то тяжелой мучительной печали, доводящей его до самонамбулического состояния. Не раз он чувствовал обмирание, почти терял сознание. Отношения его с Погодиным тоже становились все напряженнее. Они почти не встречались, переписывались короткими записками, которые слуга приносил то наверх Гоголю, то вниз в кабинет Погодина. Погодин угрюмо ходил в своей медвежеватой походкой по кабинету. Москвитянин не оправдал ожиданий на него возлагавшихся. Острые стрелы статей Белинского наносили ему немалый ущерб. Несмотря на жарко натопленную комнату, Гоголь мерз. Он сидел у конторки в теплой фуфайке поверх рубашки, и вязал на спицах шарфы или ермолки или писал тонко отчиненным гусиным пером на маленьких клочках бумаги эти клочки он вполголоса прочитывал сердито рвал и бросал на пол потом снова собирал их и раскладывал по порядку шестилетний сын погодина с сестренкой нередко помогали ему в этих занятиях собирали разорванные клочки до обеда гоголь не сходил вниз в общие комнаты за обедом настроение духа у него улучшалось в особенности, если подавались любимые им макароны. Он сам и приготовлял их, никому не доверяя. Из кухни приносили большую миску дымящихся макарон. Гоголь с искусством истинного гастронома начинал перебирать по макаронине, опускал в миску кусок сливочного масла, затем посыпал натертым сыром, перетрясал все вместе и, открыв крышку и обведя глазами всех сидящих за столом, восклицал. «Ну, теперь ратуйте!» «Люди!» В продолжение обеда он катал шарики из хлеба, неохотно откликаясь на разговоры окружающих. Если ему почему-либо не нравился квас, то он эти шарики напихивал прямо в графин. После обеда до семи часов он уединялся у себя в комнате, и в это время никто не имел права к нему входить. В семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады смежных комнат и начинал свое лечение». Оно состояло из ходьбы и питья холодной воды. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились графины с холодной водой. Гоголь ходил взад и вперед по комнатам и через каждые десять минут выпивал по стакану. Погодин сидел в кабинете за своими летописями и лишь изредка спрашивал. «Ну что, находился?» «Пиши, пиши», — отвечал Гоголь. «Бумага по тебе плачет». И продолжал по-прежнему как-то особенно быстро, порывисто ходить, до тех пор, пока вся вода не была выпита. Бережливая старушка, мать Погодина, очень огорчалась, что от этого хождения слишком быстро оплывались теориновые свечи, и кричала горничной. «Груша! А, груша! Подай-ка теплый платок! Тальянец опять столько ветру напустил, что страсть!» «Не сердись, старая!» — добродушно откликался Гоголь. «Графин кончу, и баста!» Окончив графин, он снова уходил к себе наверх, и отдавал распоряжение никого не принимать. Так проходил день за днем. Однажды, запыхавшись, прибежал к нему Щепкин. У него были хорошие новости. Вытирая поминутно лившийся солбопот, комически разводя толстыми ручками, он сообщил Гоголю о получении письма от Белинского. Белинский писал Щепкину, рассчитывая, что Щепкин сообщит обо всем писателю. «Скажу вам несколько слов о приключениях в Питере с рукописью Гоголя». Приехав в Питер, я только и слышал везде, что подкинутых в гвардейские полки на имя фельдфебелей безымянных возмутительных письмах. Правительство было встревожено. Цензурный террор усилился. Уваров приказал цензорам не только не пропускать повестей, где выставляется со смешной стороны сословие, но где даже есть слишком смешное хоть одно лицо. Вы, живя в своем Китае городе, и любуясь в полноте московского патриотизма, архитектурными красотами Василия Блаженного, ничего не знаете, что делается в Питере. И вот Адоевский передал рукопись графу в Ельгорскому, который хотел отвезти ее к Уварову. Но тут готовился бал у великой княгини, и его сиятельству некогда было думать о таких пустяках, как рукопись Гоголя. Потом он вздумал, к счастью, дать ее приватно прочесть Никитенко. Тот, начавший ее читать как цензор, промахнул как читатель, и должен был прочесть снова, прочтя сказал, что кое-что надо в Ельгорскому показать Уварову. К счастью, рукопись не попала к всему министру погашения и помрачнения просвещения в России. В Питере погода меняется сто раз, и Никитенко не решился пропустить только кое-каких фраз, да еще эпизода о капитане Копейкине. Вслед за этим пришло известие от Плетнева, который уже официально сообщал о получении разрешения на печатание «Мертвых душ». Правда, цензор Никитенко не удовольствовался запрещением повести о капитане Копейкине, а потребовал изменить заглавие и наметил в тексте десятка три разных мелких выморок. Но это была уже победа. Гоголь одновременно обрадовался и огорчился. Наконец-то его поэма, которая стоила ему стольких трудов, огорчений, здоровья, душевных сил, может быть напечатано. Это была великая радость. Это великая радость – оправдание его приезда, его подвижнического труда. Но исключение повести о Копейкине огорчило его и потрясло. Ведь история Копейкина совершенно необходима, она нужна для понимания всего содержания поэмы. Копейкин должен показать равнодушие сильных мира сего, горестной участи и страдания маленьких обыкновенных людей». Гоголь решил переделать эту повесть, покривить душой и показать, что Копейкин сам виновник своих несчастий. «Уничтожение Копейкина меня сильно смутило», — жаловался он плетневу. «Это одно из лучших мест в поэме, и без него прореха, который я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означал «сильнее», Так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам, и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте кого следует. Однако даже это изменение смысла повести, сделанное в угоду цензуре, не сразу смягчило Никитенко. Лишь после долгих уговоров и переписки он разрешил к печати эту обезвреженную редакцию. Примечание. В современных изданиях восстановлен первоначальный текст повести». Да и к заглавию поэмы пришлось добавить отсутствовавшие в рукописи слова «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Пришлось переделать ряд других мест, вызывавших опасения цензуры. Гоголь достал из ящика большой лист чистой плотной бумаги и начал рисовать обложку для будущей книги. Мелкими четкими буквами он вывел «Похождение Чичикова». Заглавие, навязанное ему цензурой. затем крошечным рощерком словечко «Или» и, наконец, крупно «Мертвые души». Это заглавие он обвел гирлянды из черепов, стремясь подчеркнуть его зловещий смысл. Под заглавием он написал особенно броским шрифтом «Поэма». Наверху листа нарисовал быстро мчащуюся тройку с одиноким седоком и кучером, а под нею деревянное здание провинциальной гостиницы и обильные запасы бутылок и закусок. Он выделил слово «поэма», потому что его произведение было поэтическим эпосом современной жизни, проникнутым мощной лирической стихией. За изображением мертвых душ тогдашней России, за страшным и пошлым миром собакевичей и Ноздревых, перед его очами вставала другая Россия. Россия народная, крестьянская, Россия бескрайних просторов, шумящих лесов, нищих деревень и светлой и могучей народной души. Теперь пошли хлопоты с печатанием. Нужно было достать бумагу, сговориться с типографией, читать корректуры. На все это уходило много времени и сил. Обвинительный приговор. Мертвые души создавались в годы начавшегося перелома в общественном и экономическом положении страны. Формы замкнутого крепостнического хозяйства уже отмирали и приходили в столкновение с новыми капиталистическими тенденциями экономического развития. Росло число промышленных предприятий, все большее значение приобретал вольно-наемный труд. Все решительнее внедрялись новые прогрессивные методы хозяйствования в помещичьих имениях. Разорение помещиков, которые продолжали вести свое хозяйство по-прежнему, За счет бесчеловечного ограбления и угнетения крепостных, зависимость сельского производства от условий общего рынка все сильнее и явственнее давали чувствовать изжитость патриархальных, исторически обреченных форм крепостного хозяйства. В конец разоренные и обнищавшие крестьянские массы не хотели мириться со все нараставшей эксплуатацией их помещиками. Усиливались вспышки крестьянских восстаний, Страх перед крестьянскими волнениями, перед новой пугачевщиной заставил правительство пойти на секретную разработку весьма умеренных и куцах реформ, вдобавок, так и не осуществленных. О настроениях, господствовавших в народе, лучше всего свидетельствует скупой полицейский отчет, составленный третьим отделением на основе тайных агентурных сведений за 1839 год. Возбуждается мысль о свободе крестьян, Вследствие этого происходит и в прошлом году происходили, в разных местах беспорядки, ропот, неудовольствия, которые угрожают хотя отдаленную, но страшную опасностью. Простой народ нынче не тот, что был за 25 лет перед Сим. Подьячие, тысячи мелких чиновников, купечество и выслуживающиеся кантонисты, имеющие один общий интерес с народом, привели ему много новых идей, и раздули в сердце искру, которая может когда-нибудь вспыхнуть. «Русский народ дышит тяжелее, чем прежде, глядит печальнее», — писал об этом времени Герцен. «Несправедливость крепостничества и грабеж чиновников становится для него все невыносимее. Значительно увеличилось число дел против поджигателей, участились убийства помещиков, крестьянские бунты». Вот в этой накалявшейся атмосфере и создавалась поэма Гоголя. И хотя самому писателю по-прежнему казалось, что он осуждает лишь отдельные, частные недостатки и проявления этого костного прогнившего строя, сатирическая обобщающая сила его образов была такова, что значение поэмы далеко вышло за эти пределы. Мертвые души стали беспощадным приговором всей русской действительности, всему отживающему, мертвящему строю. В «Мертвых душах» Гоголь выступил против главного врага русского народа — крепостного права. Хотя писатель прямо об этом нигде не говорил, но созданные им образы помещиков-крепостников неизбежно приводили читателей к выводу, что глубоко порочен существующий крепостнический порядок вещей, при котором собакевичи и ноздревы являются хозяевами положения, бесконтрольно распоряжаются судьбами крепостных, поддерживают застой и косность. «Рабский гнет крепостничество Грабеж народа чиновниками, жестокие полицейские расправы над всеми, кто пытался протестовать против тюремной обстановки царской России, создавали мертвенную атмосферу отчаяния и безнадежности. Нужно было взорвать эту неподвижность, нарушить ее хотя бы криком отчаяния. И писатель показал ужасающую картину социального и морального омертвения, чудовищной деградации правящих классов. Ничтожные слюнтяи Маниловы Грубые звероподобные собакевичи, наглые безостенчивые плуты и врали ноздревы, мелочные, глупые скопидомки-коробочки и потерявшие всякое человеческое подобие скупцы-плюшкины — такова неприглядная галерея мертвых душ дворянского общества. «Благодаря Гоголю», — писал впоследствии Герцен, — «мы видим их, наконец, за порогом их барских палат, их господских домов». Они проходят перед нами без масок, без прикрас. Пьяницы и обжоры, уродливые невольники власти и безжалостные тираны своих рабов, пьющие жизнь и кровь народа, с той же естественностью и простодушием, с каким ребенок сосет грудь своей матери. Гоголь видел свою задачу в пробуждении моральной ответственности, в пробуждении у власть имущих сознания своей вины, которая как ему казалось, могло привести их на путь нравственного возрождения и исправления. В первой части поэмы задача моралиста была отодвинута огромной сатирической обличительной силой созданных им образов. Хотя иногда и сквозило в обещаниях писателя показать в дальнейшем идеальную русскую девицу и мужа, исполненного добродетели, в которых нашел бы выражение его положительный идеал. Этот положительный идеал сказался в поэме «в высоком патриотическом чувстве, в противопоставлении народа, его живой души, нравственным уродам, мертвым душам помещичей и чиновничьей верхушки». Это положительное патриотическое и народное начало поэмы с особенной силой и полнотой осуществлено в лирических отступлениях, в образах крестьян, в проникновенной патетике пейзажей. Гоголь не приукрасил действительности – а воссоздал ее с суровой справедливостью, запечатлев в своей поэме самые отвратительные черты крепостнического общества. И сила образов, созданных писателем, была в их типичности, в том, что они передавали самую сущность людских характеров, наиболее существенная и типическая, свойственная целой социальной группе. Типы, изображенные им, находились тут же рядом, их легко было узнать и запомнить». и сладкоречивого, заботящегося лишь о собственной особе Манилова, и дубилоголовую хлопотливую коробочку, и наглого сплетника и лагуна Ноздрева. Писатель взял их из жизни, из наблюдений над окружавшими его людьми. Но это были не простые копии, а типические портреты, обобщающие и укрупняющие черты, свойственные целому сословию. «У меня только то и выходило хорошо», — указывал впоследствии Гоголь. что было взято мной из действительности, из данных мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Коробочки, собакевичи, ноздревы окружали его на каждом шагу. Это они подняли такой шум и крик после появления ревизора. Это благодаря им он был вынужден прожить многие годы вне России, чтобы иметь возможность завершить свою поэму. Гоголь представлял себе, как теперь обозлятся и завопят все эти коробочки и ноздревы, узнав себя в образах его поэмы. Но ведь в ней только правда, только то, что он видел в жизни. Даже сама история покупки и заклада «Мертвых душ» умерших крепостных, которые числились по ревизиям переписи якобы живыми, не выдумано им. Еще в детстве он слышал о том, как соседи-помещики покупали мертвые души для приобретения прав на винокурение или заклада их в опекунском совете. В мертвых душах Гоголь продолжил и развил начатое им в ревизоре. Но теперь круг его обличений крепостнической России и ее господствующей клики — стал во много раз шире. Провинциальные помещики, составлявшие основной оплот крепостнической системы, губернский чиновничий синклид, столичные верхи, жестоко осужденные в повести о капитане Копейкине и, наконец, вновь возникший тип ловкого предпринимателя-спекулятора в лице Чичикова, все это стало предметом сатиры Гоголя и в целом давало обобщенную картину всей тогдашней России. Писатель нарисовал чудовищную галерею нравственных уродов, в которых общечеловеческие пороки приобрели в условиях крепостнического строя особенно уродливые и безобразные черты. Таков прижимистый, алчный человеконенавистник Собакевич. Он относится с нескрываемой враждебностью ко всему на свете и прежде всего к любому проявлению прогресса. Собакевич вырастает в грозный символ тупого и злобного реакционера, который признает лишь грубую силу и ненавидит всех и вся на свете. Гоголь уподобляет его даже по внешности медведю, подчеркивая мрачную, звероподобную натуру этого типичного представителя реакции. Столь же отрицательными чертами наделен наглый враль из Абулдыга Ноздрев. В нем нашли свое выражение самые отвратительные духовные качества господствующего класса. В то же время черты Ноздревщины неизменно сохраняют свою жизненность в самые различные эпохи. Лживость, полнейшая моральная беспринципность, наглость, отвратительный паразитизм Ноздрева присущи не только развращенному рабским трудом дворянству, но и последующим поколениям, отравленным духом наживы и эксплуатации. Ноздрев не гнушается ни клеветой, ни ложью, ни провокацией, ни шулерством и шантажом, лишь бы только достичь своей цели. Подстать за скорузлой собственнической натуре Собакевича и дубиноголовая коробочка, которая в силу своей патриархальности цепко держится за отживающий уклад, стремясь приспособиться ко все растущему влиянию денежных отношений, подрывавших замкнутый страсветский мирок. Она настороженно, враждебно, недоверчиво относится ко всяким новшествам, На первом месте у нее стоит стремление к наживе. Больше всего она опасается продешевить, и даже когда Чичиков предлагает ей продать умерших крестьян, коробочка прежде всего боится, как бы ее не обманули в этой необычной для нее сделке. Пределом человеческого падения является Плюшкин. Его скупость перешла в болезненную манию, и он потерял всякий человеческий облик, стал прорехой на человечестве. В мировой галерее скупцов Плюшкин самый страшный и отвратительный образ. Даже скупость его бесцельна, так как приводит его к разорению. Плюшкин — грозное предостережение собственническому миру наживы и накопления, носитель того тлетворного микроба, который вызывает распад и загнивание общества, основанного на погоне за прибылью и наживой. В сладкоречивом, обходительном Манилове Гоголь со столь же глубоким проникновением в его духовную сущность показал черты распада и пошлости. Праздный тунеядец, небокоптитель Манилов — не менее типичное проявление паразитизма и внутренней опустошенности окружающего общества, чем остальные герои поэмы. В деревенской тиши за счет труда нищих ограбленных мужиков предается он нелепым и бесплодным мечтаниям о благополучии дружеской жизни. Но и бессмысленное прожектерство, и приторная ласковость Манилова лишь прикрывают внутреннюю его пустоту и ничтожество. При всем своем благодушии и краснобайстве Манилов такой же представитель крепостнического общества, как и остальные помещики. Социальный паразитизм и бесконтрольная власть над крепостными душами – та почва, на которой возникали и превращались в мертвые души их владельцы. В этот тусклый мир распада, омертвения, нравственного вырождения вторгается предприниматель Чичиков, главный герой поэмы. Чичиков показан уже как носитель новых веяний эпохи, основная черта его деятельности – жажда приобретения. В отличие от примитивного патриархального накопительства «Коробочки», Чичиков – деятель новой буржуазной формации. Его лицемерное благодушие, угодливость – все это служит целям личного обогащения, лишь маска для достижения корыстных целей. Чичиков – воплощение той пошлости, душевной пустоты, нравственной нечистоплотности, которые стали отличительным признаком эпохи буржуазного делячества. В нем с особенной полнотой и силой Гоголь заклеймил ненавистный ему тип самодовольного пошляка, карьериста и циничного хищника, облик которого он уже намечал в таких героях, как поручик Пирогов, майор Ковалев, помещик Чертакутский. Алчность, беспринципность, пошлость подобного героя времени пугали Гоголя, видевшего в нем воплощение ненавистного ему века предпринимательства, корысти и наживы. Даже внешняя благовоспитанность, фронтоватость Чичикова, усиленные заботы его о собственной физической чистоплотности, которую он неизменно проявляет, показаны Гоголем как лицемерное прикрытие душевной нечистоплотности, наглой воинствующей пошлости. В Чичикове Гоголь заклеймил дух всеобщей продажности, меркантильности, ненавистного ему делячества и эгоизма. порожденные наступлением новых капиталистических отношений. Чичиков – знамение торжества, пошлости, комфорта, корысти, нравственного падения человека. Поэтому он столь же ненавистен Гоголю, как и мертвые души крепостнической России. Рыцарь-копейки, подлец, приобретатель – вот имена, которыми Гоголь клеймит своего героя. мертвенной замкнутости, тяжеловесной неподвижности мертвых душ, крепостников-помещиков, Чичиков противостоит лишь внешне. Его деятельность столь же бессмысленна и вредна, как и бездеятельность коробочек и маниловых. Именно в Чичикове Гоголь проявил с особенной полнотой свою способность к изображению пошлости пошлого человека, которую так прозорливо определил в нем Пушкин. Гоголь казнил не только крепостников-помещиков. С не меньшей силой сатирического обличения показал он чиновников губернского города во главе с губернатором. Но за этим страшным миром помещичьей чиновничьей Руси Гоголь почувствовал живую душу ее, душу народа. Отвратительным тунеядцем и нравственным уродом писатель противопоставил «русский народ». Именно в народе он увидел то здоровое живое начало, которое оказалось искажено и изуродовано господствующими классами. Противопоставление России народной, России помещиков и чиновников проходит через всю поэму, составляет ее внутренний лирический подтекст. В лирических отступлениях и описаниях Гоголь раскрывает тему родины с огромной поэтической силой и лирическим пафосом. От едкой насмешливости в изображении тунеядцев-помещиков Гоголь переходит к восторженному лирическому описанию российских просторов. С любовью говорит он о русском мужике, несравненном мастере Максиме Телятникове, честном труженике-плотнике Степане, все губернии, исходившем с топором за поясом. В народе увидел писатель ту могучую силу, которая чужда коростолюбию, алчности, лицемерию господствующих классов. Потому-то с таким восхищением он писал о беглом крестьянине о бакуме Фырове, который стал бурлаком, возлюбил жизнь вольную. Патриотическое чувство писателя с особенной силой сказалось в его гимне «Родине», завершающем первую часть поэмы. Когда он создавал эти величественные взволнованные строки, перед ним расстилались могучие просторы родной земли, звучали богатырские песни народа, Летела в бесконечную даль дорога. Вместо брички Чичикова с пьяным Селефаном и Петрушкой в его вдохновенном воображении вихрем мчалась необгонимая тройка «Россия», в которой писатель видел будущее своей отчизны. Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.